Оружейная палата Московского Кремля. Оружейную палату называют музеем сокровищниц, считают подлинным воплощением русской истории в её материальном виде и считают по праву. Ни в одном другом музее страны и мира нет таких экспонатов. Музей сокровищница Оружейная палата является частью комплекса Большого Кремлёвского дворца. Она размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором Константином Андреевичем Тоном. Новый императорский дворец был построен по инициативе Николая I в 1838-1850 годах на месте древнего великокняжеского дворца Ивана III. А затем возведённом на его основании в XVIII веке дворца императрицы Елизаветы Петровны. Дворцовый комплекс, получивший в дальнейшем название Большой Кремлёвский дворец, помимо новопостроенного здания императорского дворца, включил в себя часть сохранившихся сооружений конца XV-XVII веков, входивших ранее в состав древней великокняжеской А впоследствии царской резиденции эта грановитая палата, золотая царицана палата и дворцовые церкви. Оружейная палата и примыкающие к ней с севера здания апартаментов были построены в 1851 году. Они были соединены воздушным переходом с дворцовым комплексом. Так образовался единый ансамбль Большого Кремлёвского дворца. связанного композиционно и стилистически. Оружейная палата изначально предназначалась для хранения и экспонирования сокровищ царской казны. Она сменила старую оружейную палату и стала одним из первых в России зданий специального музейного назначения. Старая оружейная палата была построена архитектором Иваном Васильевичем Еготовым, В начале XIX века на территории бывшего двора Бориса Годунова, но её помещения были плохо приспособлены для этих целей. Архитектура новой оружейной палаты близка к большому Кремлёвскому дворцу. Двухэтажное здание поставлено на мощный цоколь переменной высоты. Как и в Кремлёвском дворце, второй этаж двухсветный. Главным украшением фасада являются резные белокаменные колонны с растительным орнаментом. Неожиданно композиционное решение плана оружейной палаты. Анфилада выставочных помещений в торцах замыкается полукруглыми залами, а по центру размещается круглый зал, выступающий во двор. Парадный вход с лестницей расположен в восточном торце здания. Ощущение просторности и парадности интерьеров создаёт нетрадиционная система высоких сводчатых перекрытий, опирающихся на изящные колонны. В музейное собрание вошли драгоценные предметы, которые веками хранились в царской казне и патриаршей ризнице. Часть предметов были выполнены в кремлёвских мастерских, а часть получена в дар от посольств иностранных государств. Своим названием музей обязан одному из древнейших кремлёвских казнохранилищ. В оружейной палате собраны древние государственные регалии, парадная царская одежда и церемониальные платья, облачение иерархов русской православной церкви. Здесь же крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, западноевропейское художественное серебро, памятники оружейного мастерства, собрания экипажей, предметы парадного конского убранства. В музее представлено около четырех тысяч памятников декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока четвертого начала двадцатого века. Их высочайший художественный уровень и особая историко-культурная ценность принесли Оружейной палате Московского Кремля мировую известность. В первом зале представлена древнейшая часть собрания оружейной палаты. Исключительную ценность здесь представляют наиболее древние памятники Киева, Чернигова, Рязани, Суздаля, Новгорода и других городов Древней Руси, более древних, чем Москва. Изделия XII -го столетия говорят о преемственности византийских традиций и высоком уровне русской да монгольской культуры. Уникальными памятниками ювелирного дела являются предметы из кладов, найденных в Киеве, Туле, Старой Рязани. Кладов, подобных Рязанскому, больше не находили ни в одном городе. Во втором зале представлены работы лучших мастеров самобытных ювелирных центров XVII-начала XIX века. Сольво-Чегодска, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Великого Тобольска, Вологды. Ювелирное искусство начала XVIII первой четверти XIX века представлено произведениями мастеров Москвы и Петербурга. Все эти произведения отражают эволюцию художественных стилей от барокко к классицизму. В золотом и серебряном деле XIX начала XX века видное место занимали крупнейшие российские фирмы: Хлебникова, Овчинникова, Семёнова. и, конечно, фирма Карла Фаберже. Их работы отличают многообразие ювелирных техник и художественное совершенство исполнения. В третьем зале собрана коллекция европейского и восточного парадного вооружения 15-19 веков. В оружейной палате сформировалась уникальная коллекция русского защитного, холодного и огнестрельного вооружения. Она находится в четвёртом зале. Наиболее ранние редкие образцы XII-XV столетий практически не имеют аналогов в других музейных собраниях. Здесь же представлены почти все русские императорские ордена XVIII-XIX столетий, начиная от первого российского ордена Святого Андрея Первозванного, учреждённого Петром I, и заканчивая орденами Белого орла. и Святого Станислава, введёнными в российскую орденскую систему Николаем I. Западноевропейское серебро 13-19 веков выставлено в витринах пятого зала. Большинство из этих уникальных предметов попало в Россию в качестве посольских даров. Здесь дары Англии, Голландии, Дании, Польши, Швеции. В витринах шестого зала Драгоценные ткани, лицевое и орнаментальное шитьё IV-XVIII веков. Светский костюм в России XVI начала XX века. Коллекция древних государственных регалий и предметов придворного церемониала разместилась в седьмом зале. Уникальную ценность по своей величине и по художественным достоинствам представляет коллекция конюшенной казны. Разнообразные по технике обработки орнаменту седло, попоны, паперсти, нагрудный ремень, прикреплённый двумя концами к седлу, заняли своё место в восьмом зале. И неудивительно, что в следующем, девятом зале представлены экипажи XVI-XVIII веков. Коллекцию экипажей Оружейной палаты называют жемчужиной среди музейных собраний страны и мира. С 1967 года в здании размещается выставка Алмазный фонд России. Алмазный фонд России собрание произведений ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, самородков золота и платины, представляющих большое историческое, художественное и научное значение, огромную материальную ценность. Это одна из немногих в мире сокровищниц, хранящих Уникальные коронные драгоценности. Главной среди ценностей российской сокровищницы по праву считается самая дорогая корона в мире Большая императорская корона, принадлежавшая Екатерине II, которую украшают почти 5000 бриллиантов и 75 жемчужин. У истоков образования алмазного фонда стоял Пётр I. При нём была заложена государственная форма хранения особо ценных и значимых предметов. Согласно утверждённому императором в 1719 году регламенту камер-коллегии, они обособлялись как принадлежащие государству вещи и хранились в рентерее, казне, в сундуке за тремя замками. Сегодня сокровищница из сундука за тремя замками занимают два этажа оружейные палаты